Глава двадцатая. Внутри было умеренно шумно. Одни увлеченно спорили, другие сидели и внимали тирадом звезд вечера. Напхи была там, слушала. Выступал представительный мускулистый мужчина под два метра ростом. Судя по его каденциям, выступление длилось долго. — Это Ваджпас, — прошептал трус. У него была новая встреча. «Тем временем, — продолжал гигант, — моя философия стремительно уносилась от меня за горизонт, понимаете, прихватив с собой мою ногу!» «Да, у него и вправду не хватало одной ноги», — отметил Шем. «Он подумал, что капитаны временами должны жалеть о том, что имеют лишь два типа конечностей, которые могут похитить у них объекты их страсти, то есть групп всего две — человек руки и человек ноги. Вот были бы у людей еще хвосты, или цепкие щупальца, или пара крыльев, тогда шрамов, дающих поводы для философствований, стало бы несравненно больше. Но мне уже не было страшно. Перетягивая себе к чтобы не потерять больше крови, я смеялся и пустил в погоню за зверем дрезину. Мой курс был на надежду. Гладкие холмы — его след — все время опережали меня на несколько ярдов. За моей спиной команда стоя на перевернутом поезде, молила меня вернуться. Огромный горностай остановился, изготовился к нападению и вдруг выскочил из земли и навис надо мной. Я мог бы схватить его за шерсть, протяни я руку, но он ускользнул, и я смотрел, как он исчезает за горизонтом, все быстрее, быстрее разгоняясь под землей в движении плавном как танец. Я уже не хотел его ловить. Мне достаточно было держаться с ним рядом и радоваться тому, что он позволял мне это. И я весь отдался скорости». «Ага, вот в чем дело». Значит, его философия — скорость, ускорение. Капитан Ватшпас теоретизировал по поводу покрытой мехом гибкой стремительной твари, чьи острые зубы упорно тянулись к нему — нацеленные, словно пики, на его личность. В этом он видел смысл. Даже когда тварь откусила ему ногу и понеслась с ней прочь, это тоже было как посыл, попытка установить коммуникацию. «Иди за мной!» — словно бы говорил зверь. «Скорее!» И Ваджпас бросился в погоню за своей философией, громадным горностаем. Ускорение стало самоцелью — и жизнь Ваджпаса переменилась с тех пор, как он стал пророком скорости. И т.д. и т.п. «Скорость!» — повторил Ваджпас. Раздались одобрительные шепоты. В тавернах острова Строгей, в книгах, которые изубрили на школьной скамье Шема и в однокашники, в лекциях, как публичных, так и частных, Капитаны размышляли о кровяных червях, о кротовых крысах, о королеве термитов или о сердитом кролике Рекси, о барсуке или о кроте, в особенности о Большом Кроте, неистовой мульдиварпе, ставшей для них способом познания непознаваемого. Она обучала их смирению, просвещала, становилась объектом одержимости, причиной их современности ностальгии или чего угодно. Однако, наряду с серьезными рассказами о труде кротобоев и способах добычи мяса, в этих книгах было немало просто охотничьих баек. В пабах и кафе, барах и клубах, строгея много болтали. К примеру, о зайцах. Рассказывали о том, как члены братства Габоев Рельсаморья пробрались на поезд и спрятались в трюме. Об иных берегах, о воображаемых землях за краем света, о поездах-призраках, о кровавых червях такой величины, что они могли, вырвавшись из-под земли, обвиться вокруг состава и утянуть его за собой вниз в глубины рельсоморья, о таинственных поездах, брошенных командой и поскрипывающих где-нибудь на дальних рельсах, на столах недоеденная пища, В вагонах все так, словно люди только что отлучились куда-то ненадолго, и не души на борту. О чудищах, обитающих под рельсами в уединенных и страшных местах, сиренах, селерах, рельсовых капканщиках и пылевых кракенах. Но все равно главной изюминкой этих посиделок с разговорами были и оставались философии. Остров Строгеи лежит на западной оконечности архипелага Салайгамес. Он славен своими охотниками, кротовьем жиром, косторезным промыслом и философиями. Труды местных философов — краеугольный камень интеллектуальной жизни всего архипелага. Шем никогда еще не слышал, чтобы капитан Напхи говорила об избранной ей жертве публично. И вот она встала сделала глоток, прокашлялась. В комнате стало тихо. «Но ведь ничего же не было», — подумал Шем. «Медас и близко не подходил к ее большому кроту, который не желтый». «Так о чем же тут рассказывать?» «По традиции любой капитан с философией докладывал о ней после каждого своего путешествия». Но до сих пор Шем никогда не задавался вопросом о том, что же они говорят, не случись объекту их мечтаний появиться у них на пути. А ведь это, подумал он снова, происходит, должно быть, сплошь и рядом. Что же она скажет сейчас? Извините, но мне нечего вам рассказать, и сядет? Ох, вряд ли. В прошлый раз, когда я говорила с вами, начала Напхи, моя философия ускользнула от меня. Бросила меня дрейфовать в рельсоморье без топлива и карты, не оставив по себе ничего, кроме облаков пыли и земляных холмов, уходивших грядой к горизонту словно в насмешку. Я провожала его взглядом. «Насмешник!» — раздалось на всю комнату. «Вы знаете, как философии осторожны», — сказала Напхи. «Как неуловимы их значения. Они не любят, когда их разбирают по косточкам». И вот настало торжество абсурда — Я скрипела неведомо куда, зная, что сливочно-шорстный зверь опять избежал моего гарпуна и продолжает свой темный путь под землей, противясь пристальному прочтению и разгадке своей тайны. В бешенстве я во всеуслышании закричала, что настанет день, когда я подвергну его острой и кровавой интерпретации. Выйдя в последний раз из порта, мы, то есть Медас, Взяли курс на юг. Насмешник наверняка был где-то рядом. Но прежде мы увидели другое животное. Оно буквально бросилось нам под колеса. И ничего больше. Тишина. Все поезда, какие только попадались нам навстречу, я спрашивала о нем. Но насмешник не давал о себе знать. И в его молчании чувствовалась угроза. В его отсутствии присутствие. Недостаток крота в природе Компенсировался его избытком в моих мыслях И он ночь за ночью прокладывал ходы В глубинах не только рельса моря, Но и моего разума Так что теперь я знаю о нем больше, чем когда-либо прежде Он был страшно далек И одновременно магически близок Ах, подумал Шем Умница Трус был в восторге Вам заинтригован. Шем был сбит с толку, поражен и раздражен в одно и то же время. Вы давно этого ждали, шепнул вам, сидевший рядом с ним женщине. Я хожу на все хорошие философии, ответила она. Капитан Ган и хорек не от дзорбал и кротовые крысы многое знание. И Напхи, разумеется, Напхи, ее насмешник. Крот многозначности. И в чем ее философия? – спросил Шем. – А ты что не слушал? Насмешник означает все. Шем слушал рассказы капитана о ее встречах и не встречах с добычей, которую она преследовала годами и которая символизировала все, что только может представить человек. Это землеройная означающая пожрала и переварила мою плоть и кровь, заключила Напхи и помахала своей загадочно прекрасной механической рукой. Это был вызов мне. Смогу ли я съесть и переварить его самого? И тут Напхи посмотрела прямо на Шема. Заглянула ему в самые глаза, и на долю секунды запнулась. Совсем чуть-чуть, никто кроме него не заметил. А он вспыхнул, пригладил свои вечно взъерошенные волосы и отвел взгляд. «Я знаю, чего я хочу теперь», — подумал он. «Я хочу попасть на Манихикки, даже если это не нравится капитану». «Те мальчик и девочка имеют право знать». Он снова посмотрел на напхи и представил, как она мчится, проскакивая стрелки, петляя запутанными путями, нагоняя свою добычу зубастого гиганта-насмешника. И подумал. А что она, интересно, будет делать, когда поймает его?